Глава вторая. Зараза ждала в засаде возле каюты Эзра. «Эзр, а я тебя вчера вечером видела». Он чуть не споткнулся. «А, она про банкет». Торговый комитет транслировал его на весь флот. «Конечно, Чиви, ты меня видела на видео. Теперь видишь меня в оплоти». Он открыл дверь и вошёл. Зараза как-то смогла протереться вместе с ним и тоже вошла. «Так что ты тут делаешь?» Чиви гениально умела поворачивать любой вопрос, как ей хочется. «У нас через две килосекунды начнётся та же нудная салажья смена. Я думала, мы вместе пойдём в бактериальную и обменяемся сплетнями». Винш нырнул в заднюю комнату, сумев на этот раз отсечь её дверью и переоделся в робу. Разумеется, когда он вышел, зараза всё ещё ждала. Он вздохнул. «Нет у меня ни одной сплетни». «Чёрта с два я буду повторять, что сказала Триксия». Чиви победно улыбнулась. «Зато у меня есть. Пошли». Она открыла внешнюю дверь комнаты и отвесила ему элегантный в невесомости поклон в сторону коридора. Я хочу сравнить с тобой наблюдения о том, что ты видел, но на самом деле ручаюсь, что у меня есть и побольше. Комитет поставил 3 наблюдательных камеры, в том числе у входа. Обзор гораздо лучше, чем был у тебя. И она поскакала рядом с ним по коридору, объясняя на ходу, как часто она пересматривала эти видео и рассказывая, о чём с тех пор сплетничают люди. Впервые с Чивилин Лизолит Винш познакомился в предполетное время в окрестностях Трилэнда. Это был восьмилетний сгусток чистейшей несносности. Почему-то объектом своего внимания она выбрала именно его. После еды или тренировки она подскакивала к нему сзади и толкала в плечо. И чем больше он злился, тем она была довольнее. Один хороший тумак с дачи мог бы изменить ситуацию полностью. Но восьмилетней девчонке тумака не дашь. Ей не хватало 9 лет до обязательного минимума членов экипажа. Место для детей перед рейсом или после рейса, но не в экипаже, тем более направляющемся в пустынный космос. На матери Чипи принадлежало 20% экспедиции. Семья Лизалит, 17, по-настоящему матриархальная, происходила со Стрэнтмана, расположенного очень далеко от космоса Ченкхо. И по облику, и по обычаю они были очень странными. Наверняка нарушили много всяческих правил, но малышка Чиви была включена в экипаж. И она провела в бодрствовании больше времени полёта, чем все члены экипажа, кроме наблюдателей. Большая часть её детства прошла среди звёзд в окружении очень небольшого числа взрослых, часто даже в отсутствие её родителей. И одна эта мысль уже почти полностью гасила раздражение Виндже. Теперь её физические нападения сменились словесными. Большое благо, учитывая сложение стрингманианцев, выработанное высоким тяготением. Сейчас они оба шли по главной оси базы. Эй, Раджи, как дела? Махала рукой Чиви чуть ли не каждому второму прохожему. За мегасекунды до прибытия эмергентов капитан Парк разморозил почти половину флотских экипажей. Достаточно, чтобы управлять всеми кораблями и системами оружия, имея при этом горячий резерв. Полторы тысячи людей — это был всего лишь... Большой прием в обиталище его родителей. А здесь это была толпа, хотя многие находились во время вахты за бортом. При таком количестве народа действительно было заметно, что обиталище всего лишь времянка, что для этого экипажа надуваются новые отсеки и так далее. Главная ось — это были просто углы стыковки четырех очень больших надувных шаров. И поверхность их рябила, если случайно проходили одновременно четверо или пятеро. «Не верю я эмергента, Мэзер». После всех этих благородных разговоров они нам глотки перережут, Винш раздражённо хмыкнул. Чего ты тогда всё время улыбаешься? Они миновали прозрачную секцию ткани, настоящее окно, не обои. За ним был парк Времянки. На самом деле это были всего лишь большие бонсай, но они наверняка занимали больше места, чем все живые существа на стерильной базе эмергентов. Чиви завертела головой и на секунду замолчала. Такой эффект на неё могли оказать только настоящие растения и животные. Её отец был начальником жизнеобеспечения всего флота и самым известным художником бонсай во всём космосе Ченкхо. Потом она вернулась к настоящему и снова презрительно заулыбалась. Потому что мы Ченкхо, только надо это припомнить. Мы на тысячи лет хитрей этих выскочек. Подумаешь, эмергенты. Они добились того, что добились, потому что слушали открытые сети Ченкхо. а то бы до сих пор сидели на своих развалинах. Проход сужался, уходя вниз к перегибу. Сзади и сверху раздавался говор и шаги экипажа, приглушенные тканью стен. Это был самый внутренний пузырь всего обиталища. Если не считать рангоута и силовой батареи, это была единственная абсолютно необходимая часть — бактериальная яма. И работа здесь была самая нудная и грязная, которую только можно придумать. Чистка бактериальных фильтров под гидропоникой. Здесь уже растения так хорошо не пахли. Честно говоря, их устойчивое крепкое здоровье сигнализировало о себе вонью гниения. Почти вся работа здесь могла выполняться машинами, но бывали критические случаи, ставившие в тупик лучшую автоматику, а телемеханике никто не позаботился. В определённом смысле это была очень ответственная должность. Ошибись по глупости, и бактериальный штамм может сквозь мембрану проникнуть в верхний танк. Еда обретёт вкус блевотины, а вонь может проникнуть в систему вентиляции. Но даже самая страшная ошибка вряд ли кого убьёт. На звездолёте были и другие бактериальные, изолированные друг от друга. И потому здесь было место обучения, по стандартам суровых учителей идеальное. Работа хитрая, физические неудобства, а ошибка вызывает последствия, с которыми очень трудно сжиться. Чеви записалась сюда на дополнительную работу. Она утверждала, что здесь ей нравится. Папа говорит, что начинать надо с мельчайших живых существ и только потом браться за большие. Она была ходячей энциклопедией по бактериям, сложным путям метаболизма, канализационным букетам запахов, отвечающих различным комбинациям свойств штаммов, которые могут быть повреждены за счёт любого контакта с человеком. Те благословенные штаммы, которые никогда не придётся нюхать. Ещё за первую килосекунду Эзер чуть не сделал две ошибки. Конечно, он в последний момент сообразил, но Чеви заметила. В любой другой день она из него душу вынула бы, издеваясь за каждую. Но сегодня её мысли были заняты эмергентами. Ты знаешь, чего мы не привезли тяжёлых подъёмников. Два самых больших посадочных модуля экспедиции могли поднять с планеты на орбиту 1000 тонн. Было бы время, они успели бы перевести все летучие газы и руды, которых им не хватало. Но время Это и было то, чего лишила экспедицию прибытие эмергентов. Эзер пожал плечами, не отрываясь от образца, который как раз брал. Слухи слышал? Ха, зачем тебе слухи? Простая арифметика скажет тебе правду. Капитан флота Парк боялся, что у нас окажется компания, и взял с собой минимум посадочных модулей и обитаемых баз. А вместо того, взял кучу пушек и термоядерных бомб. Может быть. Ну уж это точно. А беда в том, что эти проклятые эмергенты так близко, что привезли ещё больше и прибыли за нами по пятам. Эзер не ответил, но это было и не надо. Ну, в общем, я слежу за сплетнями, и нам надо быть очень-очень осторожными. Чиви пустилась в рассуждения о военной тактике и в предположения о том, какие у эмергентов системы оружия. Её мать была заместителем капитана флота, но ещё и артиллеристом. Странтманианским артиллеристом. Зараза почти всё своё время полёта проводила за изучением математики, оборудования и расчёта траекторий. Бактерии и бонсай были влиянием её отца. Девчонка могла превращаться из кровожадного артиллериста и коварного торговца в художника-бонсай и всего за секунды. Как её родителям вообще пришло в голову пожениться и какой от этого получился одинокий и запутанный ребёнок. В прямом бою мы эмергентов можем разбить, говорила Чиви. И они это знают. Вот почему они такие сладкие. Чего приходится делать это вести с ними игру. Нам нужны их тяжёлые подъёмники. Потом, если они доживут до соглашения, они будут богаты, но мы куда богаче. Этим не умехом слабо продать воздух безвоздушному обиталищу. Если всё останется как есть, мы из этой операции выйдем, имея полный контроль. Эзер закончил операции и начал брать другую пробу. "Ну", сказал он, "Трикси думает, что они вообще не считают это торговом взаимодействии. Хм. Забавно, но Чиви оскорбляла всё, что хоть как-то относилось к Винджу, кроме Трикси. По большей части Чиви старалась просто делать вид, что её не существует. И сейчас она, что было ей не свойственно, замолчала почти на целую секунду. Я думаю, твоя подруга поняла правильно. Знаешь, Винж, я не должна тебе этого говорить, но в торговом комитете полный раскол. Если ты не мать проболталась, значит, чистая фантазия. Я думаю, в комитете есть идиоты, которые считают, будто это просто торговые переговоры. Каждая страна вкладывает в совместные усилия, что может. А наша страна, как всегда, самый умный из переговорщиков. Они не понимают, что если нас убьют, тогда плевать, понесёт ли другая страна чистый убыток. Нам надо играть круто и быть готовыми к засаде. По-своему, покровожадному Чиви говорила как трикси. Мама не сказала этого прямо, но у них патовый раскол. Она глянула на него из-под воль. ребенок, предлагающий заговор. «Ты владелец, Эзар! Ты мог бы поговорить, Чиви!» «Ну-ну-ну-ну, я ничего не говорила! Я ничего не говорила!» Она оставила его в покое секунд на сто, потом начала снова строить планы. Как извлечь прибыль из отношений с эмергентами, если проживем еще несколько мегасекунд? Не будь на свете мигающей звезды и мира пауков, эмергенты были бы для Чанг Хо находкой столетия. Судя по манёврам их флота, они здорово разбирались в автоматике и системном планировании. В то же время их корабли были вдвое медленнее, чем у Чэнгхо, и в биологических науках эмигранты отставали не меньше. У Чэви были сотни планов, как извлечь из этого выгоду. Эзер пропускал её слова мимо ушей и два их слыша. В другой раз он мог бы забыться в сосредоточенности на выполняемой работе. Вы только не в эту смену. Планы, развёртываемые уже два столетия, Сейчас дошли до критических килосекунд. И впервые Эзер подумал о том, кто и как управляет его флотом. Триксия — человек со стороны, но умна и обладает свежим взглядом по сравнению с закостенелыми торговцами. Зараза сообразительная, но обычное ее мнение ничего не стоит. На этот раз, может, это мама навела ее на разговор? Взгляды Киры Пан-Лизалит сформировались очень далеко, настолько далеко, насколько можно уйти... Оставаясь ещё в царстве Ченгхо. Может он считает, что стажёр не полных 20 лет может повлиять на ход вещей, только потому что принадлежит к семье владельца? Чёрт побери. Остаток смены прошёл без дальнейших натей. Ещё полторы тысячи секунд и он свободен. Если пропустить ланч, будет время переодеться, время попросить приёма у капитана Парка. Те 2 года субъективного времени, что он провёл в экспедиции, Он ничего не знал о связях своей семьи. И что я сейчас могу сделать? В самом деле сломать патовую ситуацию. До конца смены он всё обсасывал эту тревогу и всё ещё обсасывал, когда скидывал робу и звонил секретарю капитана по приёмам. Улыбка Чиви ничуть не утратила своей наглости. Ты им прямо скажи, Винш, этой операцией должны заняться артиллеристы. Он махнул рукой, дескать, помолчи, и заметил, что его звонок не прошёл. Заблокирован. На миг Эзер испытал облегчение и тут увидел, что к нему поступил приказ. Явиться в 5.20.00 в зал планирования капитана флота. Что там насчет древнего проклятия исполнения желаний? Эзер Винш поднимался к выходному люку, и в мыслях у него была чахарда. Чивилин Лизалит поблизости видно не было. Соображает девочка. Это не было собрания офицеров штаба. Эзер появился в зале планирования капитана флота на флагмане Фам Нюван. И там был сам капитан флота и весь торговый комитет. И вид у них был не слишком довольный. Винш только глянул и тут же вытянулся по стойке смирно у входа. 300 лет назад, когда ему было 5, капитан Парк посетил базу семьи Винш в секторе Канберры. Родители встретили коллегу по королевски, хоть он и не был капитаном большого корабля. Но Эзер больше помнил потрясающие подарки этого человека, который казался ему дружелюбным. При их следующей встрече Винш был семнадцатилетним будущим стажером. А Парк снаряжал флот к Триленду. Разница колоссальная. Они с тех пор сказали друг с другом не больше ста слов, и то по официальным поводам. Эзеру эта его анонимность нравилась. И чего бы он сейчас не дал, чтобы она вернулась. Вид у капитана Парка был такой, будто он проглотил что-то очень кислое. Он оглядел членов комитета, и Винш подумал, на кого же именно он злится. «Юный... Э, стажер Виндж, у нас здесь ситуация необычная. Вы в курсе тонкости нашего положения после прибытия эмергентов?» Капитан не ждал ответа, и поэтому слова так точно так и не сорвались с губ Винджа. «В настоящий момент у нас есть несколько вариантов возможного образа действий». И капитан снова оглядел членов торгового комитета. Тут до Эзра дошло, что Чиви Лизалит несла не сплошь чепуху. Капитан флота имеет абсолютную власть по тактическим вопросам и, как правило, право вето по стратегическим. Но в вопросах существенного изменения целей экспедиции он зависит от милости торгового комитета. И в этом процессе что-то пошло не так, не какое-то обычное затруднение. В подобных случаях капитану флота принадлежит решающий голос. Здесь должна быть тупиковая ситуация, граничащая с мятежом руководящего класса. О такой ситуации все время бубнят учителя в школе, и если она возникает, то даже младший совладелец может стать фактором принятия решения. Жертвенным агнцем в каком-то смысле. «Возможность первая», — говорил капитан Парк, не ведая о печальных умозаключениях, дребезжащих у Винджа в голове. «Мы играем в игру, которую предложили эмергенты. Совместные операции, совместный контроль всех судов в грядущей высадке». Газер оглядел членов торгового комитета. Рядом с капитаном флота сидела Кира Пен Лизалит, одетая в зелёный мундир семьи Лизалит. Ростом она была ненамного больше Чиви, лицо внимательное и вдумчивое. Но при этом она производила впечатление мощной физической силы. Стрентмнянское телосложение представляло собой крайность даже по гибким стандартам Ченгхо. Некоторые из торговцев гордились своей маскирующей манерой поведения, но не Кира Пен Лизалит. Первая возможность капитана парка была и противна именно настолько, насколько говорила Чиви. Внимание Эзра переключилось на второе знакомое лицо Сум Дотран. Члены комитета управления составляли элиту. Активных совладельцев было немало, но в основном это были профессиональные планировщики, зарабатывающие себе уровень, на котором смогут обзавестись собственными кораблями. Было и меньшинство очень глубокие старики. Почти все они были высококлассными экспертами, и роль менеджера предпочитали роли совладельца. Таким был Сум Дотран. Когда-то он работал на семью Винш. Эзер полагал, что и он противник первой возможности. «Возможность вторая. Раздельные структуры управления и никаких совместных экипажей на посадочных модулях. Как только предоставляется возможность, мы устанавливаем контакт с пауками непосредственно». Ага, и по избогу все торговцы отсортируют крупных победителей от мелких. Когда игроков будет трое, выгоды простого предательства резко упадут. А за несколько лет торговых отношений эмергенты могут превратиться в нормальных конкурирующих партнёров. Конечно, эмергенты могут сам акт установления односторонних контактов с шестью предательством. Тоже плохо. Винжу казалось, что этот путь поддерживает не менее половины комитета, но только не сум дотром. Старик дёрнул головой в сторону Винже, явно доводя это до его сведения. Третья возможность сворачиваем временные базы и возвращаемся на Триленд. Винже должно быть было настолько ошеломлённое лицо, что сам Дотран развил эту мысль. И он и Винж, капитан хочет сказать, что у противника численное превосходство и, вероятно, превосходство в вооружении. Эмергентам никто из нас не верит, и если они на нас нападут, помощи ждать неоткуда. Слишком рискованно было бы, Кира Панлизлет хлопнула ладонью по столу. Возражаю. Это собрание вообще было бессмысленно. А теперь ещё Сум Дотран использует его, чтобы навязать нам свою точку зрения. Вот тебе и теория, что чиви действовала по указанию матери. Оба к порядку. Капитан Парк оглядел весь комитет тяжёлым взглядом. «Четвертая возможность. Мы предпринимаем превентивную атаку против флота эмергентов и закрепляем эту систему за собой». «Пытаемся закрепить», — поправил Дотрон. «Возражаю!» — снова Кира Пен-Лизалит. Она махнула рукой, вызывая синтетический образ. «Превентивная атака — единственно надежный образ действия. Вызванный ею образ не был звездной картой или телескопическим изображением планеты пауков». Не был он и организационной диаграммой, или расписанием, которые так часто поглощали внимание планировщиков. Скорее, это было что-то вроде навигационных диаграмм планеты, отображающих положение и вектора скорости двух флотов по отношению друг к другу, планете Пауков и самой мигающей. Проведённые линии показывали будущие положения объектов в удобной системе координат, и алмазные скалы тоже были отмечены. Присутствовали и другие отметки: военные тактические обозначения, значки гигатон ракетных бомб и электронных контрмер. Гезер, глядя на дисплей, пытался припомнить школьные занятия по военной теории. Слухи о секретном грузе капитана Парка оказались верны. В экспедиции Ченг Хоп были зубы подлиннее и поострее, чем у любого нормального торгового флота. Артиллеристы Ченг Хоп тоже не теряли времени. Они его использовали на подготовку. код системы мигающей была неимоверно гола. Не спрячешь ни за сады, ни резервы. А вот и эмергенты. Натыканные возле их кораблей военные обозначения были нечёткими вероятностными оценками. Автоматика эмергентов была непривычной и, возможно, превосходила автоматику Чанкхо. Тонаж брута у них был вдвое больше и предположительно, оружие тоже больше во столько же. Внимание Эзра снова вернулось к столу заседаний. Кто еще, кроме Киры Лизалит, сторонник внезапной атаки? Приличную часть своего детства Эзер затратил на изучение стратегий. Но крупное предательство, как его учили, всегда было признаком безумия и зла. А не тем, что может быть нужно уважающему себя члену Чанг Хо. И уж тем более не тем, что таковому надлежит делать. И зрелище торгового комитета, который планирует убийство, это просто до него пока не доходило. Молчание затянулось неестественно надолго. «Они что, ждут его слова?» Наконец заговорил капитан Парк. «Вероятно, вы догадались, стажер Винш, что мы зашли в тупик. У вас нет ни голоса, ни опыта, ни детального знания ситуации. Никак не желая вас оскорбить, должен сказать, что вообще не приветствую ваше присутствие на этом заседании. Но вы единственный член экипажа, представляющий владельца двух наших судов». Если у вас есть мнение по поводу нашего выбора, мы будем будем рады его услышать. Пусть стажёр Винш был самой мелкой пешкой в игре, но сейчас он был в центре внимания. Что же ему сказать? У него в голове вертелся миллион вопросов. В школе бывали тренировки по быстрым решениям, но даже тогда давали больше сведений, чем сейчас. Разумеется, этим людям от него не был нужен настоящий анализ. Эта мысль обожгла крапивой и выдернула из оцепенения. Ч Четыре варианта, капитан. А есть ли еще дополнительные, которые не были изложены? Таких, которые имели бы поддержку от комитета или от меня, нет. Хм, вы более других говорили с иммергентами. Что вы думаете об их предводителе, этом Томасе Нау? Тот самый вопрос, над которыми думали они с Триксией. Но Эзер и представить себе не мог, что спросит об этом самого капитана флота. Парк поджал губы и казалось, сейчас взорвётся, потому он кивнул. Он умён. Технические знания слабы по сравнению с капитанами флота Ченг Хо. Глубокие знания стратегии, хотя не обязательно тех же её аспектов, что у нас. Остальное догадки и интуиция, хотя, думаю, большинство членов комитета со мной согласится. Я бы не поверил Томасу Нао ни в какой коммерческой сделке. По-моему, он пошёл бы на крупное предательство ради мелкой выгоды. Очень искусный и опытный лжец, и не придаёт ни малейшего значения возврату долгов. А уж это было самое худшее, что мог сказать член Ченг Хо о любом живом существе. Эзер вдруг заподозрил, что капитан Парк среди тех, кто поддерживает внезапное нападение. Он поглядел на сума Дотрана и снова на Парка. Те двое, которым он больше всего доверял, вылетели за обрез карты, притом по разные стороны. Боже мой, люди, вы что, забыли, что я всего лишь стажёр? Эзер заглушил внутреннее хныканье, секунду поколебался, всерьёз обдумывая вопрос, потом сказал: Учитывая вашу оценку, сэр, я определённо против первого варианта совместной работы. Но я также против идеи о превентивном нападении, поскольку прекрасное решение, мой мальчик, перебил Сумдотрен. Поскольку в этой области у нас Чингхом мало опыта, сколько бы мы ни изучали такие действия. Оставалось две возможности. удирать или оставаться, по минимуму сотрудничая с эмергентами и завязав контакты с пауками при первой возможности. Отступление, даже будь оно объективно оправдано, было бы унизительным провалом всей экспедиции. Учитывая положение с горючим, оно было бы также неимоверно медленным. Всего в миллионе километров отсюда находится самое таинственное и, возможно, богатое сокровища всей этой части людского космоса. Они пришли сюда за 50 световых лет и подошли мучительно близко. Огромный риск и огромное сокровище. Сэр, отступить сейчас значило бы отдать слишком много. Но всем нам надо сейчас быть настороженными, как артиллеристы, пока положение не станет определенно безопасным. В конце концов, у Чангхо был свой легендарный воин Фам Нювен, выигравший на своем веку не одну битву, Я я рекомендую остаться. Тишина. Эзру показалось, что на многих лицах выразилось облегчение. Заместитель капитана флота Лизалет выглядела просто угрюмо, но Сум Дотран ещё не сдался. Прошу тебя, мой мальчик, подумай ещё. Подвергаются риску два корабля твоей семьи. Непозорно отступить, когда грозит потеря всего, наоборот, это мудро. Эмергенты просто слишком опасны, чтобы Парк медленно вышел из-за стола, протянув мессистую руку. Она мягко опустилась на причёску Ма Дотрана, и голос Парка был столь же мягок. "Извини, Сум, ты сделал всё, что мог. Ты даже заставил нас выслушать младшего совладельца. Теперь настало время для всех нас согласиться и действовать дальше". Лицо Дотрана исказилось гримасой досады или страха. Минуту она держалась. Потом он взял себя в руки и с шумом выдохнул. Вдруг стало видно, как он стар и устал. "Вы правы, капитан". Парк также плавно сел на своё место и бесстрастными глазами посмотрел на Эзра. "Спасибо вам за совет, стажёр Винч. Надеюсь, вы сохраните тайну этого совещания". "Так точно, сэр", вытянулся Эзра. "Вы свободны". За спиной Эзра открылась дверь, и он оттолкнулся от опорного шеста. Когда он проплывал в дверь, капитан Парк уже обращался к комитету. Тира, обдумай вооружение посадочных модулей. Может, туда с намекнуть имергентам, что попытка их захвата может оказаться очень опасной. Я скользнувшая на место дверь отсекла остальное. Эзра охватило одновременно и облегчение, и нервные дрожи. На 40 быть может лет раньше своего срока он участвовал в принятии решения о судьбе флота. Это было совсем не в радость.